Глава шестая Лошадки мерно бежали по Каме, от Перми был уже три дня пути. По расспросам на постоялых дворах, на дорогах было спокойно. Лед держал хорошо, но кое-где у берегов появились полыньи. Мы максимально разгрузили первые сани. В них ехал только один седок, на случай, если попадется присыпанная снегом полынья.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 Я, Сидор и Дмитрий, сидевшие в одних санях, встревожились, дали команду остановиться, приготовить на всякий случай оружие. Из саней с лошадьми составили полукруг. В руках у всех были заряжены мушкеты, кое у кого луки со стрелами. Из-за поворота выскочило несколько конных татар. Их можно было различить издалека по коренастым лошадкам, копьем с бунчуками и лисьим малахаем. Я успел сказать Сидору, «Стрелять из мушкетов, только когда приблизятся, сразу залпом. У луки, начинайте». Мужики защелкали тетивами. Я прицелился из штуцера, выстрелил и удачно свалил одного из татар, вырвавшегося вперед. Не мешкая стал перезаряжаться. Наши головные сани приближались.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 Раздался нестройный залп, послышались крики людей, конское ржание. Большая часть татар была убита или ранена. Оставшиеся повернули назад. Лучники пытались достать их стрелами, но Сидор закричал. — Быстрее перезаряжайте, это может быть только передовой отряд. И точно. Из-за поворота выезжала новая группа. Значительно больше прежней, человек семьдесят. Туговато нам придется. Лучники бросились собирать татарские стрелы, чтобы пополнить запасы. Сани поставили в круг, чтобы татары не ударили нам в спину. Потери были невелики. Убежавшая лошадь с убитым возничим. еще одна лошадь убита и двое легко раненых у нас. Пока не было нападения, Татары совещались у нас на виду, я успел перевязать раненых. Видя численное превосходство противника, Сидор объявил. Когда татары подберутся ближе, сначала стреляют люди Дмитрия и сразу перезаряжают. Затем по моей команде мои товарищи. Иначе выстрелив все разом, останемся безоружными. Татары, завизжав, вкинулись в атаку. Конная лава быстро накатывалась. Мужики быстро стреляли, татары отвечали тем же. Я успел прицелиться в одного, одетого побогаче, вероятно, сотника, и влепил ему пулю в грудь. Нед бросил на сани штуцер, перезарядить явно не успевал, и схватил в руки мушкет. Вот уже различимы лица, оскалены морды лошадей. Раздается жиденький залп пущенный людьми Дмитрия, и все заволакивает дымом. Когда дым слегка рассеивается, татар уже совсем близко, метров в двадцати. Сидор кричит «Пали!» Опять залп, проложивший в рядах татар просеку. Однако задние ряды напирали. Да они одной массой нас задавят. Я вовремя вспомнил, что знаю татарский, закричал.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 Татары толпились у поворота реки, изредка пуская стрелы в нашу сторону. Эх, сейчас бы щиты! Да кто их в дорогу-то брал? Уж больно тяжелы и места много занимают. Опасаться, что они обойдут, по берегу не стоило. Снега еще много, но нападать явно еще не будут. Я поудобнее пристроил за поясом пару пистолетов. Сидор тоже. Было убоя, мы так ими и не воспользовались. Вдруг он повернулся ко мне. «А что ты им по-татарски кричал? Ты что, язык их знаешь?» Я рассмеялся. «Изучил, когда в плену татар был. А кричал, что отступать надо, русские в тылу. Вот они и повернули». «Молодец! Здорово придумал. Как раз момент нехороший был. Сильно навалились, думал, не отобьемся». Все засмеялись, одобряя мою хитрость. У убитых татар мы пособирали сабли, стрелы. Не собирались повторить атаку. Обрубив постромки, мы поставили несколько саней боком на лед. Все какое никакое укрытие, хоть от стрел спасет. Строй конных татар снова начал разгоняться в нашу сторону. Посыпались стрелы. Мы присели. Укрывшись за санями, лучники одну за другой выпускали стрелы по нападавшим. Я успел выстрелить один раз, но, как и в прошлый, удачно. Татарин вылетел из седла и попал под копыта лошадей. Я взял в руки мушкет с картечью и стал выжидать. Мы повторили тот же трюк. Сначала залп одной половины, через некоторое время другой половины нашей команды. Это их не остановило. Хотя убитые и раненые у них были, я сам видел падающих. Когда сшибка стала неизбежной, между нами было уже метров десять, я вскинул обе руки с пистолетами и разрядил оба в противника. Затем бросил разряженные пистолеты на лед и схватил трофейную саблю. В этот миг надо мной мелькнули копыта и брюхо татарской лошади, которая перепрыгивала с сани, и я всадил ей в брюхо саблю. Лошадь по инерции пролетела несколько метров, упав, на бок придавила всадника. Кончиком сабли я дотянулся и чиркнул его по горлу. Рядом, слева и справа, бились мои товарищи. К сожалению, уже не все. На меня налетел еще один конный татарин, Перепрыгивать Саня он не стал, рубился, повернув лошадь боком. Он был в выгодном положении. Сидя на лошади, оказался таким образом выше меня и удары соответственно наносил сверху. Сначала я только отбивался, но, улучив момент, рубанул его по ноге, почти перерубив ее ниже колена. Татарин стал заваливаться на меня, и я нанизал его на саблю.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 Мои товарищи добили раненых татар и поснимали с них оружие, забрав стрелы. Татарские сабли нас выручили. Мушкеты и пистолеты уже были разряжены. Не с ножами же на врагов кидаться. Укрываясь за санями и лошадьми, перезарядили оружие, положив рядом с собой по паре трофейных сабель. Татары выбрали новую тактику. От основной массы а осталось их около 35-40 человек, отделились две группы, человек по пять, и стали обходить нас справа и слева, почти беспрерывно обстреливая из луков. Двое наших охотников, хорошо владевших луками, отвечали. Не остался в стороне и я. Раз за разом стрелял из штуцера, целясь в грудь или живот. По убитым я видел что брони на татарах не было. Стало быть, можно стрелять не только в голову. Мы с обоими лучниками вначале уничтожили правую группу, затем развернулись влево, но и татары, видя, что произошло с другими, тут же возвратились к своим.